Эпилог. Танцуют все. Даже в сумерках дом выглядел так красиво, ново и свежо, что в нем, казалось, должны были обитать исключительно добрые и хорошие люди. Светились почти все высоченные окна на всех трех этажах. Со второго доносились тихие звуки пианино, увы, Даша была не настолько музыкальна, чтобы опознать мелодию, и по двору, огороженному трехметровым, наверное, ажурным металлическим забором, самозабвенно носился, мотая ушами, темно-рыжий сеттер. Среди окрестных панельных девятиэтажек и пятиэтажных хрущевок из рыжего кирпича дом казался случайным марсианским кораблем. Девочка лет семи бегала вокруг детской площадки, звонко смеялась, звала собаку. Фонари, разбросанные в тщательно продуманном, прихотливом беспорядке, заливали весь двор желтым сиянием. Площадка была, в общем, немудреная. Те же качели, горка, деревянные фигуры смешных зверюшек, разве что отделано все по высокому классу. Особенно избушка на курьих ножках, Теремок с высокой крышей, резными наличниками и лесенкой с фигурными балясинами. Даша, погасив сигарету в пепельнице, еще пару минут смотрела задумчиво на беззаботный и красивый, совершенно нездешний дом. Потом вылезла, аккуратно заперла дверцу Нивы, постояла возле машины. Девочка подозвала сеттера, набрала код на входной двери и оба... Исчезли в доме. Зачем-то нахлобучив шапку на глаза, Даша быстро подошла к калитке, подняла к замку длинную пластмассовую коробочку, нажала кнопки. Коробочка замигала красным и зеленым огоньками, едва слышно пропищала несколько немудренных электронных нот, послышался тихий щелчок. Даша слегка нажала ладонью, и калитка бесшумно приоткрылась на хорошо смазанных петлях. Отмычка двадцатого века, полученная вместе с пистолетом, не подвела. Даша быстро прошла по гладкой выметенной бетонной дорожке без единого шва, без выбоин, свернула к детской площадке, взбежала по лесенке в теремок. Внутрь со двора проникало достаточно света, посередине окруженный лавками стол, все небольшое, рассчитанное на детей. Даша уселась на узкую лавочку спиной к столу, в окошко открывался прекрасный вид на парадную дверь, а в другое она видела калитку. Опустила руку в карман, погладила холодный металл пистолета. По вынула обойму, передернула затвор, поймала на лету выскочивший патрон, длинный, гораздо больше Макаровского, загнала его обратно в обойму. Спустила курок с боевого Взвода. Это не кино. Это жизнь. Каждый сделанный ею выстрел сулил огромные неприятности, или, по крайней мере, напрасный выстрел. Едва слышный скрип, это совершенно самостоятельно отворились высокие ворота, во двор проехала темного цвета иномарка, остановилась у низкого в три ступеньки крыльца. Почти сразу же из дома вышла женщина в светлой шубке и белой шали. «Мадам Москалец», — определила Даша. «Интересно, случайность это, что она покидает квартиру, или все укладывается в догадки и версии?» Дама уселась на заднее сиденье и БМВ. Теперь Даша разглядела эмблему, почти бесшумно проплыл обратно к воротам. Они закрылись опять-таки самостоятельно, словно дом, как в фантастических рассказах, был живой. Как ни странно, ничего особенного не приходило в голову, не чувствовалось ни возбуждения, ни охотничьего азарта. Одна тоскливая и томительная усталость. Слишком много чувств и эмоций было выплеснуто за время следствия, и в самом деле, как ни крути, как ни иронизируй, уткнувшегося в преступление века. Даже Горько улыбнулась в полутьме, прикрывая согнутой ладонью сигарету. Она, честно говоря, ничего такого и не хотела, всего лишь намеревалась хорошо делать свою работу, и не более того. И подумала, сколько бы еще ни оставалось впереди, Она вряд ли доживет до конца будущего столетия, а значит и не узнает, слава богу, что будет в поступающем столетии числиться преступлением века. Ведь итоги по справедливости следует подводить в последний час завершающего столетия года. Ага, у калитки остановилась темно-красная Мазда, Высокий человек без шапки, в распахнутом кожаном плаще, быстро набрал код, уверенно распахнул калитку и направился к дому. Агеев. Шахматная задача завершается. Обширная, почти пустая доска и три фигуры, всего три. Иногда и трех фигур обоих цветов достаточно, чтобы одна сторона получила мат. Хотя, конечно, кончается и патом, и вечным шахом. Даша на цыпочках спустилась по лесенке. Отлично пригнанные доски ни разу не скрипнули. Агеев уже нажимал первые кнопки кодового замка. Она рывком бросила тело вперед в бешеный бросок, чуть-чуть не рассчитала и ударила его всем телом, прижав к искусно раскрашенной под дуб металлической двери. В следующий миг дуло пистолета уткнулось ему в основание черепа. Агеев не шелохнулся. Почти спокойно спросил, «С кем имею честь?» «Дашенька, не ты ли это? Вроде бы твоими духами пахнет». «Руки повыше!» — тихо, яростно сказала Даша. «На дверь! И не дергаться! Мне терять нечего!» «Бог мой, какие пошлости!» — пробормотал он, поднимая руки. «Да чего банальные фразы!»